Эпизод шестой На последней секунде, когда мне удалось выбраться из червоточины, я увидел перед собой Веринею. От неожиданности даже замер весь в пыли и дыму. Девушка стояла на самом краю ямы, держа в вытянутой руке сразу три амулета ее прабабки. Те сияли белизной и были готовы отдать запасы чистого эфира сразу, как только объект будет рядом. И стоило мне появиться, как в меня хлынул поток магических сил, а мой резерв начал наполняться, не давая мне упасть в обморок от истощения. При этом Веренея не скрывала своих амулетов, как и серьезных некроманских сил. Она будто наоборот выставляла их на показ. С неприятным чувством я отметил, что выглядела девушка почти так же, как ее восковая фигура в музее из червоточины. Босая, в розовом платье, с распущенными синими волосами, с темнотой Эреба в глазах. Только пса по кличке Мертвая Голова рядом с ней не было. Пока амулеты веринеи наполняли меня эфиром, я успел оглядеть еще и округу. Ожидал увидеть здесь военное оцепление, как и было договорено с генералом Чекалиным, но кроме Веренеев в конюшне был только один человек — секретарь генерала Жан Николаевич. Все такой же, с короткой бородкой, худой невзрачный мужчина в костюме, стоял чуть дальше у стены и пристально наблюдал за мной и Веренеей. Только что он стал свидетелем того, как я поглощаю чистые эфир из артефактов вместо того, чтобы воспользоваться родонитом. и, похоже, это секретаря нисколько не смутило. Какого черта он вообще тут забыл? Я ожидал увидеть кого угодно, но только не генеральского помощника, который почти не выходит из кабинета и вечно сидит на телефоне. Тем временем чистый эфир из амулетов вереней впитался моей кожей полностью. Опустошенные камни на нитках погасли, и девушка тут же сунула их себе в декольте. Я думал, что после этого она кинется меня обнимать, но вернее лишь смерила меня взглядом посветлевших глаз и тихо произнесла. «Ты слишком задержался в червоточине, Бринер. Неужели там было настолько интересно?» Я не стал отвечать, а сам задал вопрос. «Ты в порядке?» «Да, я в порядке». Суховато отреагировала она. «Спасибо, что спросил». Затем девушка развернулась и стремительно покинула конюшню. Весь ее вид говорил, что она ненавидит все, что связано с балом мертвых и дворцом графа Соломина, а, возможно, еще и со мной. Здесь погиб ее дядя. Я успел это увидеть перед тем, как отправиться с Волотом в червоточину. А еще стал свидетелем того, как Веринея обрушила на дворец Соломина армию мертвых, как она подчинила себе некроголимов и нежить. В тот момент ее было не узнать. Горе и скорбь высвободили ее огромную силу. Чем закончилась бойня, узнать я уже не успел. Увидел только, как умирает дочь Волота Анастасия, отравленная собственным ядом анчара. Увидел убитых гостей и хозяев бала. А еще успел осознать что именно моя игра в кошки-мышки с волотом погубила дядю Веринеи, профессора Яна Стояновича Воронина. Она вообще много кого погубила. «Когда два слона дерутся, вся трава вытоптана», так когда-то говорил мой оруженосец-банца. Веринея это тоже понимала, поэтому знала, кого винить. При этом она все равно дождалась меня червоточины и помогла хоть немного пополнить магический резерв. Ее амулеты восстановили совсем немного чистого эфира из того, что у меня имелся, зато спасли от полного истощения. Как только Веренея вышла из конюшни, секретарь Жан Николаевич коротко приказал по рации. «Примите ее, все в порядке. Бринер здесь, Иоанн». «Что значит примите ее?» — перебил я. Тот быстро отключил рацию и направился ко мне, бесшумно ступая по полу устланному соломой трухой. «Это значит, что Воронина Веренея Антоновна арестована, господин Бринер», ответил он прямо. «Эта ведьма убила десятки людей. Хозяева дворца, их родственники и гости. Все погибли от ее руки. В том числе несколько наших внедренных агентов. Выжил только один агент, еще один слуга Соломиных. Однако мы позволили госпоже Ворониной дождаться вас здесь без лишних глаз, чтобы она помогла, если понадобится. И она помогла» а теперь будет арестована, и ей об этом известно. Она гарантировала, что не будет сопротивляться, и дала согласие на временную печать блокады, она готова сесть в тюрьму за свои деяния. Я хмуро посмотрел на Жана Николаевича. Вот оно что. В тюрьму, значит? Действия военных можно было понять. В их глазах Веринея стала массовым убийцей, и неважно по каким причинам, с этим предстояло еще разобраться. К тому же теперь Веринея была целью номер один для горных некромантов. Только она одна могла объединить голову Волота с его телом, а значит на нее уже скоро объявят охоту. Пока Волот восстанавливает кровь, у меня имелось время, но даже сейчас Веринея находилась в зоне риска, особенно с печатью блокады на теле. «Я сам возьму ее под надзор и опеку», — сказал я. «И не нужно никакой печати блокады». Секретарь не стал спорить. Это не входило в его компетенции. «Обсудите это с генералом Чекалиным, господин Бриннер, ответил он спокойно и даже примирительно. Жан Николаевич выглядел как обычно. «Ничего не выдавало в нем того, что за время, пока я провел в червоточине, отношение ко мне поменялось». А ведь то, что доверенный человек генерала Чекалина стоял сейчас здесь, ясно давало понять, что мой главный секрет уже не секрет. По крайней мере, для определенных лиц из военной элиты. Теперь они знали, что я не Алексей Бринер, а его предок Гидеон. Внедренный в общество горных некромантов агент, который выжил после штурма дворца, уже успел доложить об этом куда надо. Если он присутствовал на самом балу, то точно видел последние испытания некромантов, а значит, видел и мою мертвую проекцию, которая сразу же выдала во мне Гедеона Бриннера. Все гости бала мертвых это видели, но они погибли и уже не могли ничего рассказать. А вот выживший агент мог, точнее, уже рассказал. Из этого следовало, что генерал Чекалин знает, кто скрывается в теле юного Алексея Бриннера. «Не зря из червоточины меня встречал именно Жан Николаевич». В пользу этого явно говорило и то, что секретарь нисколько не удивился, что для пополнения резерва мне нужен был чистый эфир, а не родонит. Поэтому он и допустил Веренею к червоточине, чтобы меня дождаться. Скорее всего, она сама об этом попросила. «Как вы себя чувствуете, господин Бринер?» — спросил Жан Николаевич. Вот теперь я услышал в его голосе почтение, и касалось оно не юнца Алексея Бринера, а именно его предка Коэддина. «Мы готовы вас госпитализировать», — добавил секретарь. «Наши врачи...» «Где Феофан?» — перебил я. «Тот мальчик-пророк, который был на балу, где он?» Секретарь моему вопросу не удивился. «Его увезли в безопасное место», — сразу ответил он. «Вы сможете встретиться с ним на одном из наших объектов уже сегодня». «Отчаянный и смелый парнишка, кстати». «Заявил, что будет общаться только с вами и ни с кем другим», а потом замолчал. «Ни с кем не разговаривает, как глухонемой». «А его ремень?» «Ремень при нем. Его не стали досматривать», сообщил Жан Николаевич, голосом давая понять, что даже военные не полезли в ячейки умного ремня, решив меня не опережать. Я кивнул, унимая беспокойство насчет Феофана. «Хорошо, мне надо увидеть мальчика как можно быстрее». Насчет головы волота, которая должна была находиться у Феофана в ячейке ремня, я ничего не стал добавлять, хотя понимал, что благодаря внедренному агенту Жан Николаевич знает и эту тайну. Я направился к выходу из конюшни. Секретарь поспешил следом. «Господин Брина, осторожно, здесь все оцеплено!» Конюшня действительно с внешней стороны была полностью окружена военными, в основном артиллеристами и их арсеналом. «Не стрелять!» Сразу же прозвучал громкий приказ, как только я вышел на улицу. Голос был мне знаком, и я нисколько не удивился, когда краем глаза заметил бригадира из мак артиллерийских войск Его Величества Лювина Глеба Скалозуба. Разовокожий высокий представитель неорасы руководил артиллерийской группой, не имел акцента и был уверен в себе, как всегда, хотя совсем не вписывался в военные структуры. Утонченные лювины никогда не стремились в силовики. Но не Глеб Скалозуб. Мы с ним встречались уже не раз и всегда при одних и тех же обстоятельствах, при закрытии очередной червоточины. Он имел прямое отношение к генералу Ивану Чекалину, и сейчас тоже действовал по его приказу. Однако вряд ли скалозуб был посвящен в тайны насчет меня, Феофана или Волота. Лювин был просто хорошим бригадиром и исполнителем. Выйдя во двор, я кивнул ему, затем остановился и внимательно оглядел дворец Соломенных. Вид у грандиозного здания был потрепанный. Окна витрины разбиты, входные двери покорежены, Крыльцо и колонны измазаны землей, гнилью и кровью. Внешнее облицовка стен в трещинах, кусты и клумбы изрытые и стоптаны. Насмотревшись на дворец, я вспомнил еще о кое-чем и вновь повернулся к Жану Николаевичу. «Вы сказали, что выжил один из слуг соломенных. Что это за слуга? Кто такой? Как он выжил?» «Выясняем», — коротко ответил секретарь. «Следователи забрали подростка». «Подростка?» — я вскинул брови. «На балу мертвых был только один подросток-слуга. Именно он и принес хибинской ведьме главный десерт, то есть голову волота на блюде. Я сразу вспомнил того мальчишку. Лет пятнадцати, смуглый, темноволосый и кудрявый. Значит, он все-таки выжил, и его уже допрашивают следователи. Что ж, слугу надо будет тщательно проверить». Какое отношение он вообще имеет к голове Волота, и почему именно ему доверили подачу такого важного десерта? Будьте с ним осторожны. Добавил я и еще раз окинул взглядом дворец. Теперь мне нужен был другой свидетель. Абубакар, мысленно обратился я к своему фантому. Эй, Абу! Так получилось, что мой разведчик все это время был здесь, а значит, мог увидеть много чего важного. «Абу!» — снова позвал я, уже начиная беспокоиться. «Абу, ответь!» — тишина. «Господин Бринер, что-то не так?» — нахмурился Жан Николаевич, наблюдая, как я пристально разглядываю округу и будто чего-то жду. «У меня истощение!» — сразу нашелся я. Сдвинул рукав своего грязного пиджака и показал на свой эхос. «Мне нужно пополнить резерв». Понял. С готовностью кивнул секретарь. «Сделаем!» Он действительно был человек понятливый и сразу уловил суть моей фразы. Она звучала «Раз вы в курсе, кто я такой, что Радонит на меня не действует, то давайте организуй мне чистый природный эфир». Мы вместе направились к одному из военных аэроптеров, стоящих прямо на газоне у фонтана. Больше Абубакара я не звал, но волнение насчет этого призрачного засранца только нарастало. Понятное дело, что мой фантом был не настолько глуп, чтобы подставляться под атаки врагов или быть случайно обнаруженным. Но то, что он молчал, наводило на нехорошие мысли. Примерно через час на аэроптере мы, наконец, добрались до одного из летных пространственных коридоров близ Петербурга. На этот раз коридор именовался цифрой 383, а не 52, как в Изборске. И весь этот час, пока мы летели, ни Жан Николаевич, ни охрана, ни пилоты не проронили ни слова. Я был уверен, что только один секретарь знает, кто я на самом деле, но напряжение в салоне было таким явным, будто об этом знали все. Наверняка связано это было с другим. Военные потеряли своих внедренных агентов их убила веринея, и теперь следить за тайным обществом горных некромантов будет сложнее автоматические ставни бесшумно опустились на окна и аэроптер продолжил перемещение по пространственному коридору в конце концов секретарь первым прервал напряженное молчание как вы себя чувствуете господин бринер опять поинтересовался он Наверняка дотошный секретарь никак не мог поверить, что перед ним сидит человек, который родился 125 лет назад. Могло быть хуже. Нахмурился я, потирая виски. После того, как мой резерв истощился почти до нуля, а потом резко пополнился амулетами веренее, организм испытывал перегруз. Меня все больше поташнивало, голова кружилась, во рту сохло, А в руках появилась дрожь, как у матера алкаша после попойки. «Скоро будем на месте, а там уже обсудите все с генералом», добавил секретарь. «Он очень вас ждет. И еще, э, насчет госпожи Ворониной. Не волнуйтесь, мы гарантируем надежный надзор». Я заглянул секретарю в глаза. Тот моментально смолк и больше ничего не стал мне гарантировать. Это тоже не входило в его компетенции. Когда полет завершился, и аэроптер в сопровождении военного патруля наконец приземлился, а мы покинули салон, то первое, что я увидел, — внушительных размеров здания. Точнее, несколько зданий в едином ансамбле. Судя по архитектуре, это был трехэтажный дворцовый комплекс 18 века. Русская барокко во всей его красе. Лепнина, позолоченные наличники, белые колонны, карнизы со статуями — парадный вход с фронтоном и часами на башне, арки и флагшток. Все это напомнило мне Зимний дворец, только его более скромную копию. Но самое занятное, что комплекс располагался в чистом поле. Вокруг не было ни заборов, ни ворот, ни других построек, ни деревьев, ни статуй, ни фонтанов. Не было всего того, что обычно сопровождает подобные здания. Жан Николаевич остановился рядом со мной, отпустил охрану и махнул рукой в сторону комплекса. «Знакомьтесь, господин Бринер. Это объект 100. Военные негласно называют его «золотое гнездо». Оно надежно защищено от любых магических и военных атак. Не обращайте внимания на то, что тут якобы чистое поле. На самом деле здесь спрятано много чего опасного. Это закрытая школа для одаренных магов девяти путей». «Я покосился на секретаря, чтобы убедиться, что не ослышался». «Девяти?» «Да, именно девяти», — подтвердил секретарь. «Здесь мы обучаем детей всех девяти направлений магии, включая запретные». Я даже удивиться не успел, как Жан Николаевич быстро добавил. «Нет, Сидархов в учениках у нас нет, господин Бринер. Но если бы вдруг родился хоть один такой маг, то мы непременно забрали бы его сюда». «Возможно, когда-нибудь такой ученик появится». Бросил я и, не теряя времени, направился к входным дверям в центральный корпус золотого гнезда. Секретарь поспешил за мной, продолжая рассказывать про золотое гнездо. «В восточном корпусе обучаются пророки, в западном — гладиаторы и друиды, в северном — некроманты и стихийники, в южном — алхимики и маги-крови». «А менталисты?» — спросил я на ходу. «А менталисты в подземном корпусе?» — ответил секретарь и, слегка замявшись, добавил. «Сами понимаете, э, к ним нужен особый подход. Все же путь психа — путь очень опасный, как и его адепты». Тут он был прав, но я ничего не ответил. «Феофан находится в восточном корпусе», — добавил Жан Николаевич. «Как и Эсфирь кстати. С ней все хорошо, талантливая пророчица». Правда, она чуть не свела с ума нашего профессора Стекловского, видного специалиста по изучению пыли грядущего. Услышав про эсфирь, я испытал облегчение, хоть и знал, что с ней все в порядке и что она находится под опекой военных в закрытой школе. Мне сию секунду захотелось забрать ее отсюда, только для этого было еще рановато. Однако увидеться с ней я хотел даже больше, чем с остальными но пришлось сказать совсем другое. Сначала генерал. «Конечно!» — закивал Жан Николаевич. «Он ожидает вас!» Украшенная лепниной дверь открылась перед нами сама, и мы, наконец, вошли в холл, совершенно безлюдный, но роскошный, с огромными люстрами. «У нас не слишком многолюдно в коридорах», — будто, извиняюсь, сообщил секретарь. «Все работают по кабинетам, поэтому выходят нечасто». Пока мы шли по гулкому холлу, я вдруг услышал ментальный голос своего фантома, на удивление близкий и отчетливый. «Хозяин! Хозяин! Ура! Ну, наконец-то ты явился!» У меня аж от души отлегло. Слава богу, вот и Абубакар обнаружился. «Ты в порядке?» — спросил я мысленно. «А что со мной будет?» «Разве что похудею немного без подпитки», — веско обозначил фантом. «Ну и где ты?» «Как это где? Выполняю твой приказ. Работа, разведка, оргазмы!» Я даже шаг замедлил. «Какой еще приказ, Абу?» «Как это какой?» — опять возмутился Абу. «Ты еще на балу мне сказал, цитирую, «следи за блюдом и парнем». А я ответил тебе, цитирую, «Есть мой царес». Потом парень подал блюдо с головой, а когда началась бойня во дворце, то он спрятался на кухне за плитой. Ну а я продолжил за ним следить, как ты мне сказал. И сейчас слежу, между прочим. А это уже сверхурочные, имей в виду. Я нахмурился, продолжая следовать за секретарем по лестнице до второго этажа. Вот, значит, как. Все это время, пока я был в червоточине, Абубакар следил за тем слугой-подростком, которого увезли следователи. Здесь имелось две хороших новости. Первая, слуга, выжил. Вторая, он под наблюдением моего разведчика. «И что с ним сейчас?» — спросил я. «Да ничего, скукота!» — отрапортовал Фантом. «Сидит в кабинете на допросе». Глаза в пол, ковыряет заусенец на пальце. Для подтверждения своих слов он отправил мне картинку того, как тот самый кудрявый мальчишка действительно сидит на стуле, а напротив него два военных следователя. Один заполняет документы, другой разглядывает странную вещицу в пакете для вещдоков. Кажется, это была ритуальная африканская лампада в виде носорога, Очень знакомая, будто я ее уже где-то видел. Какой-то он странный хозяин. Тут же прокомментировала Бубакар. Внезапно мою мысленную связь с фантомом оборвал голос Жана Николаевича. Мы на месте, господин Бринер. Дальше второго этажа он меня не повел, а проводил к ближайшему кабинету в правом крыле. Прошу вас. Секретарь остановился у черной дубовой двери, совершенно непримечательной на фоне других черных дубовых дверей. Было видно, что Жан Николаевич еле держится, чтобы что-то у меня не спросить. Такое было ему не свойственно, поэтому я сам поинтересовался. «У вас есть какой-то вопрос, Жан Николаевич?» «Да, если разрешите, господин Бринер», — сразу подтвердил он. Затем, наконец, собрался с духом, переведя дыхание, и спросил. «Скажите, это правда? Вы правда тот самый...» Он снова перевел дыхание и пристально посмотрел на меня. «Вы правда тот самый Коэтдин? Я в очередной раз заглянул в его невзрачные, но любопытные глаза. «А вы хотели бы, чтобы это было правдой?» «Ох, боже, ну конечно!» — выдохнул секретарь с надеждой. Пусть многие называют коэдина злом во плоти, винят в исчезновении чистого эфира и вообще во всех бедах, но лично я считаю, что нам просто не хватает информации. Так это правда вы?» Я хлопнул секретаря по плечу и, ничего не ответив, вошел в кабинет. Там меня уже ждал генерал Чекалин, и вид у него был не самый лучший. За последние сутки он явно немало выкурил, Вряд ли успел поесть и тем более поспать. Но стоило мне войти и закрыть за собой дверь, как мужчина быстро поднялся с кресла за рабочим столом и тихо произнес. Коэдин. В том, что это я, у него не было никаких сомнений. Мы говорили с ним порядка трех часов, без лишних свидетелей и уже без секретов. Однако я понимал, что каждое мое слово сейчас слышат компетентные лица, записывают и анализируют все сказанное. Что ж, отлично, это мне и было нужно. Чекалин поначалу никак не мог отвести взгляд от моего лица, всматривался и пытался увидеть еще какие-то доказательства того, что я все-таки не Алексей Бринар, а его пропрадит Гидеон». Он смотрел, задавал вопросы и опять смотрел. Мне были понятны его чувства. Осторожный и предусмотрительный генерал впервые столкнулся с подобным явлением и до сих пор не знал, что с этим делать. Естественно, что у него имелось начальство вплоть до императора и что теперь именно они будут принимать решения насчет меня. Но все же самому генералу пришлось напрямую столкнуться с такой необъяснимой магией, как создание пространственных червоточин и реинкарнация через сто лет. Я рассказал Чекалину все. Естественно, только то, что помнил сам, ведь то, что случилось со мной после поднятия последнего ранга, было затеряно в памяти. Но притворяться и выдавать себя за другого теперь не было смысла. «Я рассказал о войне с горными некромантами и Волотом на северо-западных границах, о том, как была разгромлена армия врага, о создании Волотом темного эфира, о его секретах и даже о том, что Волот умудрился вселиться в мое тело и выдать себя за кое-дина, чтобы получить магию Сидарха. А еще рассказал о том, что в тот злополучный день я все-таки получил последний ранг и увидел будущее» после чего спрятал источники чистого эфира в пространственные ямы, а сам реинкарнировал в теле убитого на черной арене Алексея Бринера, своего праправнука. Услышав, что червоточины создал я сам, генерал Чекалин заметно напрягся, но удержался от вопросов и обвинений. Он хлебнул давно остывший кофе, перевел дыхание и опять посмотрел на меня. Наверняка столько важной информации на него не обрушивалось никогда. Ну а я продолжал рассказ о своем отце, царосе северо-запада Андрее Бринере, о матери Елене и даже об оруженосце Банце, который открыл дверь Волоту в мой дом. Но когда я начал рассказывать генералу, что именно видел в Червоточине рядом с дворцом графа Соломина уже после бала мертвых, то чекали напустил глаза и сжал кулаки это невозможно выдавил он хрипло как неужели темный эфир прорвется на палю сторону уже через год а не через десять лет как мы предполагали да это случится через год восемнадцатого сентября подтвердил я он поднял голову и посмотрел мне в глаза ты сможешь это предотвратить скажи прямо Коэдин. Не знаю точно, какие у него были мысли насчет меня, но в его голосе я ясно расслышал надежду. Генерал при всех своих возможностях не скрывал, что надеется на мага из прошлого, да еще с такой сомнительной репутацией. «Ради этого я здесь, ваше превосходительство», ответил я также прямо, с уважением обращаясь к Чекалину по официальному этикету. «Но мне нужен последний ранг». «Пока Волот восстанавливается, у меня есть время. При этом мы должны надежно спрятать голову Волота и защитить Веринею Воронину от горных некромантов. Она нужна им для объединения головы и тела Волота». Наконец генерал взял себя в руки, заговорив уверенно и четко. «Голову Волота мы спрячем. Для этого есть ресурсы. Но вот насчет госпожи Ворониной только один вариант. Поставить ей вечную печать блокады, лишив магии навсегда». «Нет, это не так надежно, как вы думаете», — возразил я. «Еще сто лет назад мы поставили печать блокады на ее прапрабабку Хибинскую ведьму, но это не лишило ее магии. Она смогла убить себя ритуалом прямо в тюрьме, а потом возродилась. Это была сильнейшая некроманская ведьма, как и вернее Воронина. Вы отлично знаете, на что она способна». Чекалин вздохнул. «И что вы предлагаете?» Предложение у меня было только одно, и я его тщательно обдумал, пока летел до золотого гнезда. «Веренее надо дать возможность изменить состав темного эфира», — ответил я. «Возможно, у нее получится нейтрализовать мутационные свойства темного эфира. Я возьму Веренею под свою опеку и защиту, оборудую ей лабораторию. Мы позволим ей проводить эксперименты». «И еще один момент». «Волод будет восстанавливаться на Нео-стороне, ему нужно много темного эфира. В связи с этим мне самому надо попасть на Нео-сторону и встретиться со всеми неорасами на их земле». Генерал вздохнул еще более удрученно, чем до этого. «При всем уважении, Гедоан Андреевич, но решать это будем уже не мы с вами. В данном вопросе последнее слово будет за Императором и Высшим Советом по безопасности, который нас сейчас слышит. Я поднялся с кресла. Надеюсь, это решение примут быстро. Времени у нас мало. На столе у Чекалина зазвенел телефон, причем так неожиданно, что генерал мгновенно нахмурился. Он уже знал, кто звонит, поэтому выпрямил спину и зачем-то поправил форменный воротничок. Затем бросил на меня хмурый взгляд и поднял трубку. — Генерал-лейтенант Чекалин! Выслушав буквально несколько фраз, генерал медленно положил трубку. Около минуты он обдумывал приказ начальства и только потом произнес. «Решение принято, господин Бринер. Я не стал вскидывать брови, хоть и приятно удивился быстрой реакции руководства. Итак, — продолжил Чекалин, — четыре пункта. Первый — вы продолжите штурм червоточин и сбор источников чистого эфира». Теперь мы понимаем, что они нужны вам для пополнения резерва и роста силы. Мы сделаем все, чтобы вы смогли подняться до 11 ранга. 13 ранг — вопрос отдельного разговора. «Хорошо», — согласился я. «Но добытые источники останутся при мне». «Мы можем предоставить надежный сейф или место хранения на военном объекте», — тут же предложил генерал. «Нет, мне не нужен сейф». Чекалин нахмурился. «При всем уважении, гедон Андреевич, но в свое время у вас не вышло сохранить голову Волота. Ее все-таки обнаружили и забрали горные некроманты». Сукин сын знал, на какую мозоль давить, но все же ответ у меня был и на этот вопрос. «Да, ее забрали. Это случилось совсем недавно. Однако больше ста лет голова пролежала в том месте, где я ее спрятал. И я выясню, как голова попала в руки некромантов». Что же насчет источников, то они останутся при мне. Не волнуйтесь, я отдам их, когда придет время. Вы ведь не будете спорить, что только я могу достать их из червоточин. Мой довод был железным, и Чекалин не стал спорить, хоть и глянул на телефонный аппарат, будто искал там поддержки. Итак, второе. Продолжил, наконец, генерал. Госпожа Воронина Веренея Антоновна перейдет под вашу защиту, но с определенными ограничениями. Это будет домашний арест с магическими границами, но до тех пор, пока вы рядом. Потом мы поместим ее на один из наших объектов, в комфортные условия, но под постоянное наблюдение. Я кивнул. Спорить тут не имело смысла. Главное, чтобы Веринея мне дом не разнесла от злости. Помнится, я уже держал одну некромантку в плену. Правда, она развлекалась лишь рисованием моих портретов. С Веринеей же будет намного сложнее. Я испытывал к ней чувства, хоть и не хотел этого. Ведь мог бы остановиться только на постельных отношениях. Это как любить и заботиться о пушечном ядре, которое летит тебе в голову. Третье. Продолжил тем временем Чекалин. Мы дадим вам возможность попасть на Нео-сторону, когда вы восстановите силы. С вами отправится команда, которая сможет противостоять влиянию темного эфира. Против команды я тоже спорить не стал. У меня даже имелось на этот счет свое видение этой команды. И четвертое. Добавил генерал. Наши ученые и военные начнут усиленную подготовку к прорыву темного эфира. Начнется эвакуация в защищенные зоны спасения. Если будущее не остановить, то надо быть к нему готовым. И если зона Т все-таки появится, то она должна быть как можно меньше. Я предполагал, что услышу примерно это но когда услышал, то все равно испытал неприятное чувство. Зоны спасения, эвакуация, подготовка к прорыву, зона Т. Надо же, генерал даже фразы взял из моего рассказа о будущем. Скорее всего, и программа спасения будет запущена, да и называться она будет именно так. Будущее начало исполняться прямо сейчас. То самое будущее, которого я так опасался. Маховик необратимости завертелся. «Что ж, это было неизбежно, и я сам запустил этот процесс. Теперь осталось переиграть все так, как нужно мне, используя знания о будущем и неизбежных событиях». «И пятое», — внезапно добавил Чекалин, хотя изначально говорил только о четырех пунктах. «Дом на Белом озере со всеми прилегающими владениями уже переписаны на вас». Платить за него не нужно. Социальный рейтинг поднят до трех тысяч. Также вы восстановлены в княжеском титуле вашего рода, вы и ваша сестра. А вот этого я так скоро не ожидал. Если меня действительно восстановят в княжеском титуле, то отныне изгой Алексей Петрович Бринер станет единственным на сей день князем в роду, каким когда-то был мой отец. Понятно, зачем это делалось. И я даже удивился расторопности высшего руководства распорядиться даже на этот счет. Генерал поднялся и с уважением склонил голову. «Поздравляю, ваше сиятельство!» «В этот момент, наравне с будущим, меня коснулось и прошлое. А ведь я уже забыл, когда последний раз ко мне так обращались. Ваше сиятельство!» «Да, мое княжение вернулось ко мне сложным и тернистым путем», но все же вернулась. Естественно, что для остальных я так и останусь молодым Алексеем Бринером и продолжу путь под его личиной. Но мне и этого будет достаточно. Время для всеобщей правды еще не пришло, если вообще когда-нибудь придет. Для правды всегда либо еще рано, либо уже поздно. Еще около часа я и генерал Чекалин обсуждали более подробные планы действий, Порой спорили, порой даже повышали голоса, но в итоге находили приемлемые варианты. Напоследок Чекалин крепко пожал мне руку и проводил до самой двери. Уже у выхода он тихо сказал, так, чтобы услышал только я. «Заверши то, что ты начал так давно, Коэддин. Но, возможно, ничего не стоило менять и никого не стоило спасать. Знание о будущем — великое зло. Мы не знаем, чем это обернется». Когда я, наконец, вышел из кабинета, Жан Николаевич повел меня в другой корпус. По пустым коридорам мы отправились напрямую в восточную часть Золотого Гнезда, туда, где обучались пророки. «Феофан уже ждет ваше сиятельство», — веско произнес секретарь, давая понять, что он в курсе возвращения моего княжеского статуса. «Скорее всего, мой рейтинг теперь был выше, чем у него». Мы вошли в корпус не через общую дверь, а через потайной коридор, чтобы ученики-пророки случайно меня не увидели. И вот мы, наконец, дошли до нужного кабинета, но не успел я войти, как дверь распахнулась. Койдин! из кабинета выскочил Феофан. «Ну, наконец-то!» «Черт возьми, он без обиняков назвал меня Коэддином. Значит, все-таки знал, кто я такой, причем уже давно». Мальчишка крепко обнял меня, после чего похлопал себя по ремню из коллекции умного снаряжения Бриннеров. «Все здесь!» — отчитался он, уже собираясь открыть ячейку кармана на ремне, но я завел его обратно в кабинет. Вместе с нами вошел и Жан Николаевич. На этот раз это входило в его компетенции, потому что именно на нем лежала задача обеспечить сохранность и защиту головы Волота. И вот, наконец, когда Феофан снял с себя ремень с карманами, нам всем предстал тот самый десерт. Ячейка ремня раскрылась и выбросила содержимое. Отрубленная голова Волота выкатилась на журнальный стол, стукнулась о телефонный аппарат, и я сразу же прижал ее ладонью. Мерзкое это было ощущение. Ладонь легла прямо на когда-то живую макушку Волота. Хотя, если вдуматься, то она и сейчас была жива. Голова выглядела совершенно нормальной. Ни гнили, ни запаха, ни трупного окоченения. Живая кровь хозяина циркулировала внутри, а глаза были закрыты, и, казалось, вот-вот откроются, а рот заговорит. «Неприятное зрелище», — выдавил секретарь, морщась от омерзения. Зато Феофан лишь усмехнулся. «Круто же я ее стащил, да?» «Бац, и все в кармане!» «Не поспоришь!» — кивнул я, еще раз напоминая себе, что Феофан в первую очередь десятилетний пацан, а уже потом великий пророк. А еще мне вспомнилось, как я прятал эту самую голову тогда, еще сто лет назад. Мне надо было сохранить часть тела волота так, чтобы никто ее не нашел. Вообще никто. Даже те, кто знал, где устроен тайник для головы. Но судя по тому, что она все-таки оказалась в руках Волота, кто-то смог раскрыть секрет моего тайника, пусть и через сто лет. «Хозяин! Он исчез!» Внезапный вопль Абубакара оглушил меня так сильно, что в черепе зазвенело. Я обхватил лоб и мысленно оборвал вопли фантома. «Не ори! Что случилось?» Вместо ответа Абубакар отправил мне картину происходящего. В кабинете, где проходил допрос слуги соломенных, на полу лежали оба следователя. Без сознания или мертвы, неясно. На столе валялся вскрытый и пустой пакет для вещдоков. Самого парня в кабинете уже не было. Он будто испарился.